Бенту. Идет, покачивая себя по тонкому-тонкому канату, и не видно ему конца и края. После битвы с Мадо следователям по делам Гули прошло совсем мало времени, когда я Шимура, хозяин Антейку, вдруг предупредил своих работников о подозрительном типе в окрестностях кафе. Только даже на секунду замерла. Подозрительный тип? В смысле следователь? Или гуль? Или человек? Точно не знаю, но в последнее время я часто ловлю на себе чей-то взгляд. «Просто имейте в виду, хорошо?» Сказал шеф и удавился в другую комнату. По шумуре было не понять. То ли он на самом деле не знал, кто это был. То ли знал, но предпочел умалчивать. Ясно было одно. Больше ничего не скажет. «Наверное, стоит предупредить Хиде, чтобы он какое-то время сюда не приходил». Переживал Канеке за друга. Тот регулярно наведался в антеко «Да мне плевать», — отрезала тока. Не замечая печального взгляда Канеке, она отвернулась. «Хиде, он же такой человек!» «Услышав об одозрительном типе, наверняка загорится идея и все сам разузнать. Но, с другой стороны, если я ему ничего не скажу, вдруг на него нападут, и...» Бормотал-бормотал Канеки, продолжая работать рядом с Токой. «Вот же, блин, мямля!» — подумала она. Хотя заметно, как он дрожит другом. Перед внутренним взором Токи появилось хорошо знакомое ей лицо. «Шеф не просто так нас предупредил. Вот и скажи своему приятелю, чтоб пока не приходил!» — выпалила она, не глядя на Канеки. Она так быстро протороторила совет, что Канеке не смог разобрать ни слова. «Что, прости? Я не расслышал!» «А ты банан из ушей вынь?» Вспылила про себя тока, а вслух сказала. «Такое иногда бывает. Когда шеф предупреждает о подозрительных типах, значит, почула опасность и надо быть на страже. Почти всегда это заканчивается неприятностями, так что советую вести себя тихо и не отсвечивать». Добавила она и вернулась к своему обязанности. Канеке глубоко задумался над ее словами. «Слышь, не спи! За работу, живо!» «Ой, извини!» «Хорошо этим двоим», — рассеянно думала Тока, пока притворно улыбаясь записывала заказ посетителя. День шел как обычно, но то и дело ее сердце сжимало мрачное предчувствие. Тока наливала в чашку кофе, когда я вдруг вспомнилась заплаканной лицо подруги. «Мне это совсем не нужно!» Началось у неделю назад. Токатян а не хочешь сходить куда-нибудь в выходной, на праздники?» В глазах человеческого общества то, как я решила, была ученицей 11 класса старшей школы Киоми. Она рано вставала, шла в школу, училась. В общем, с виду, ничем не отличалась от обычных людей. Но если с людской точки зрения так жить совершенно нормально, для Гуля это сложный образ жизни. Люди ненавидят Гулей. и Если кто-то узнает правду о Токи, ей просто придет конец. Поэтому каждый день только вела себя очень очень осторожно. Но был в ее жизни человек, чья поддержка... Всё равно, что весеннее солнце, в стылую погоду. Её подруга, Йорика Касака. Именно она, ставя на парту сумочку с Бенда, предложила Токи сходить куда-нибудь в выходные. «Чего это ты вдруг?» «Да вот, пришло тут в голову». Тока облокотилась на парту и подперла подбородок ладонью. «Ну ты даёшь». «Просто я заметила», — пустилась в объяснение Йорика. «Как ты много работаешь, а надо же хоть иногда отдыхать». Тока подняла голову. Если подумать, Юрика в последнее время постоянно не беспокоится, причем заботится с особенным усердием. И тревога подруги постоянно напоминала Токи о неприятной правде. В том бою Мада ее все-таки достал, ударил сильнее, чем ей хотелось признавать. «Умер из катерти у дорога, на том свете ему самое место!» Пыталась отмахнуться Тока, но всякий раз память подбрасывала вспоминания об обручальном кольце, что пряталось под перчаткой Мада, и Тока неувольно задумался о его семье. «Так что давай куда-нибудь сходим!» — повысила голос Юрика. «А?» «Никуда не хочешь, да?» не в океанариум, не в парк аттракционов!» — настаивала Юрика. только прижала ладонь к щеке. Похоже, выражение лица опять выдало, что у нее на уме. «Да нет, не особо!» — промямлила она. «А!» — внезапно вскрикнул Юрика. «Или, может, у тебя свидание?» Недавно она вбила себе в голову, что только и Канеки встречаются. «Чё?» «Нет, конечно!» Тока так резко вскочила, так что парты загрохотела. «У нас с ним ничего нет. Хорошо, договорились? Пошли. Давай куда-нибудь сходим!» «Но!» «Без но! Давай решать куда!» Тока раздраженно взлохматила черные волосы и отвела глаза. Ее взгляд случайно упал на мобильный брелок в виде кролика из серии ЗАГС. «Пошли в зоопарк», — предложила она. «Что?» «В зоопарк!» Она рассудила, что океанариум слишком закрыто помещение, а в парке аттракционов придется кататься на всяких горках, «Зато в зоопарке на свежем воздухе не так опасно. Если случится что-нибудь непредвиденное, будет проще сбежать». «Зоопарк? Отличная идея!» Согласилась Йорика. «А я о чём?» «Ого! Посмотрим на детёныши, они такие забавные! Ещё там есть парковая зона, можно взять с собой Бент и пообедать!» «Ну?» Но... «Не переживай, я приготовлю!» Тут же вызвалась юрика Того поморщилась. Бент она как-то не учла. «Надо будет заранее выяснить, где у них туалеты». «Где встретимся? У станции? А когда?» «Интересно, сколько стоит билет в зоопарк?» Не замечая, что за эмоции у Токи на лице весело щебетала юрика «На каких животных ты хочешь посмотреть? Если хочешь особенное бенто, только скажи, я приготовлю!» юрика так засыпала ей вопросами, что только даже назад подалась. «Откуда столько восторга?» Подумала она, но наблюдая, как подруга говорит не умолкая, невольно улыбнулась ей. «Ой!» — взвизгнула юрика получив от Токи щелбан. И лишь тогда она назад, но счастливая улыбка все равно не сходила с ее лица. «Мы идем в зоопарк! Хм, скорее бы выходной!» Ого, не знала, что так можно. Заметила только, когда следующим утром перед уроками юрика разложила на парте распечатанный с сайта план зоопарка. Подруга отчиталась ей обо всем, что успела вчера разузнать. У каких животных сейчас есть детеныши и какие павильоны закрыты на ремонт. «Папа даже скидочный талон напечатал!» Продемонстрировала она распечатку на плотный, как он у стоящих билетов в бумаге. «Хмм, а ты основательно подошла». «Мама тоже так сказала». юрик оказывается, успела рассказать родным, что пойдет только в зоопарк. «Мама сказала держать тебя в руках, чтобы тебе за меня стыдно не было, и чтобы я не слишком много готовила, а то я такое меню расписала, на пятерых хватит». «На пятерых?» – мысленно простонала Тока. Внезапно за ее спиной раздался голос. «Вы в зоопарк собрались?» Обернувшись, Ток увидел несколько мальчишек-одноклассников, разглядывающих разложенный на парте план. «Ага!» «Ещё и из Бенто, да?» «А чё, косако ты готовить умеешь?» «Ну да!» Кивнув, прошептал юрика который, похоже, смутил мужское внимание. Казалось бы, на этом разговор окончен, но стоящий сбоку парень вдруг тоже подал голос. «Косако классно готовит! Я один раз пробовал!» «Чё, правда? Когда?» «Мы с ней в одной средней школе учились!» «Постоянно на уроках труда что-то доготовила, и у так хорошо получилось, что она считает, что она за всю группу одувалась, скажи же!» «Да ладно вам, это все пустяки!» — потупилась Юрика. «Но раз даже другие одноклассники хвалят ее в стряпню, значит, она и правда хороша!» Токи стало обидно. «Оценить Бента она не могла, однако это не мешало ей искренне радоваться за подругу!» «Не зря она хочет стать поваром!» — сказала Тока вместо совсем засмучавшейся Юрика. «Ты уже знаешь, кем хочешь стать? Круто!» Восхитились парни, совсем вогнав девушку в краску. Когда они отошли, Йорика прижала к груди ладонь. «Я так волновалась!» «С чего бы?» «Но не заговорили все разом. Как тут не разволноваться?» «Я очень тебе завидую. Ты всегда так уверенно себя ведёшь, с кем бы ты ни говорила». «Чё тут волноваться-то? Они же наши одноклассники». «Я не только о них. Ты с учителями такая, и с незнакомыми людьми. Если хочешь что-то сказать, просто берёшь и говоришь. Так здорово!» юрика почему-то понурилась. «Ну а чего тут такого? Есть что сказать? Говори! В чем проблема?» С недумением подумала Тока. Решив сменить тему, наткнула пальцем в план зоопарка. «Ты лучше скажи, на кого хочешь посмотреть!» юрика встрепенулась и, наклонившись к плану, провела пальцем по рисункам животных. Тогда только еще не знала, но в тот момент за ними пристально наблюдали. На большой перемене, когда только юрика обедали, привычно устроившись за одной партой, друг напротив друга, К ней подошел парень, который говорил с ними еще утром. «Эй, Косака, а это ты готовила?» — указал на Бента. Заметив, что юрик опять засмущалась, Токо снова ответил вместо нее. «А она?» «Интересно, интересно. А угости чем-нибудь, а? Пожалуйста!» Он умоляюще свел ладони. Юрика почему-то посмотрел на Токо. «Почему бы и нет?» — сказала Таня, видя проблемы. «Ну, раз ты не против...» — ответила Юрика, протянула однокласснику к Араге. Тот на радостях мигом сунул его в рот целиком проживал радостно выпылял. «Блин, обалдеть! Вкуснятина!» «Мне этого, увы, никогда не узнать», — подумала Тока. «Чё, правда вкусно?» Привлечённые его возгласом подошли и другие ребята. «Ну всё-всё, прочь. мы ж сейчас всё сожрёте и ничего нам не оставите». Принялась разгонять их Тока. Она была уверена, что юрик обрадуется похвале, но взгнув на подругу обнаружила, что у неё окаменело лицо, а сама она вся сжалась. «А, Юрика, что с тобой?» а нет «Всё нормально!» И я перебил девичий голос. «Кто бы мог подумать, с нами учится будущий шеф-повар!» Тока повернула голову и встретилась взглядом с тремя одноклассницами. Казалось, что те бросили комплимент, но Тока уловила в словах издёвку нахмурилась. Девушки больше ничего им не сказали, и, отвернувшись, зашептались между собой. «А этим дурам что надо?» «Ну, те парни довольно популярны, наверное, потому девочки и извят», предположила Юрика. «Действительно, те парни были не только привлекательны внешне, но и ходили в спортивные секции». «И что? Они ж сами к нам подошли? А ты давай будь увереннее!» — настаивала Тока. Но Юрика лишь нерешительно протянула. «Я даже не знаю». После обеда Тока пошла в туалет, где выхаркала всю проглоченную еду и попила воды. Вернувшись в полупустой класс, она увидела Юрика в окружении тех самых трех одноклассниц. Едва Тока успела прикинуть, о чем они могут разговаривать, как услышала слово девушек. Видели мы, как ты перлась, прямо вся сияла. Надо же, похвалили ее жратву. Смотрите, какая хозяюшка. А то ты не знаешь, что Маюхаре Тян нравится Ямамута-кун. Чего ты лезешь, куда не надо? Что ты замыслила, небось? Вовсе нет, я ничего такого... Маюхары звали лидер этой троицы, а Ямамута был тем парнем, кого Йорик угостил Караги. То решительным шагом направилась к девушкам и громко спросила Маюхару. «Эй, чего привязались?» Заметив ее, две девушки притихли, а Маюхара невозмутимо улыбнулась. «А, Кириша Мусан, ты вернулась!» «Я спрашиваю, чего привязались?» «В смысле? Мы просто разговаривали!» С невинным видом ответила хара только еще сильнее нахмурилась. «Думаешь, я не слышала, что вы ей говорили?» «Если слышала, зачем тогда спрашиваешь?» Отбила выпад хара «Чего сказала?» Окончательно расферепела Тока. «Ой, как страшно! Косако-сан, смотри, какая Киришима-сан злая! Чего молчишь? Ну же, успокой свою подружку!» «Ам, Тока... Только... Тян... Все нормально!» «Да черта с два нормально!» — рявкнула Тока, но заметив, как Юрика вздрогнул, прикусил язык язык. Моихара, усмехаясь, бросил на Тока оценивающий взгляд. «Слышь, психованная, а неужели эта мямля тебя совсем не бесит?» «Чего?» «Это ты меня бесишь!» — подумала Тока. А Майхар продолжила. «Мы с ней совсем разные». «Блин, да я уверена, она частенько тебя бесит. Достала уже со своей стряпнёй, да?» «Слушай, ты...» «Я не раз замечала тебе кислое лицо, когда эта дура тебя своей дрянью угощала». «Чё?» Только не ожидала таких нападок и на секунду даже растерялась. Не могла же она ответить? «Да это потому, что мне любая человеческая пища противна!» «Слушай, Свету ты из тех людей, кто прекрасно справляется со всем сам. А значит, по сути, с Косакой Сантой общаешься из жалости. Разве нет? Куда вы там с ней собрались? В зоопарк? Ну что за детский сад? Готова поспорить, ты бы в жизни туда не пошла!» Чем дольше моя хара говорила, тем сильнее бледнела Юрика. И тут только не выдержала, не подумав, она схватила Маюхара за грудки. Стоящие рядом подруги громко завизжали. «Скажешь еще слово?» что даже тридцать не станешь выходит я права И как бы токи не хотелось отмахнуться на словах мою хара действительно была толика правды рада наверное рада наверное, что есть друзья которые за тебя заступятся да кN спросил мою хару Та табельля имела наблюдал за ними. На глазах уже навернулись слюзы только крепче сжала ворот мою хара и пихнул ее в грудь кулаком Слышь дура скажешь хоть еще одно слово. И «Я прикончу тебя». Едва не договорила она, но её перебили. В коридоре раздался голос учителя истории Цуруты. «Что тут происходит?» Подруги Маюхара буквально затащили его в класс. Быстрее всех среагировал Маюхара. «Мне больно. Прости меня, пожалуйста!» Заныла она, после чего сама повалилась на пол, схватилась за грудь и закашляла. «Что ты?» Обомняла Тока. Естественно, Цурута посчитал что во всём виновата кирешима «Киришима, что ты ей сделала?» нет «Токотян просто...» Вскочив, попыталась объяснить Юрика, но ее возражения заглушили рыдания Маюхары. «Как больно! Ой, сенсей! Сенсей!» Подруги помогли Маюхаре подняться, а потом Девита набросилась на Току. «Это ты ее до слез довела, гадина!» «Маюхара, Тян, ты как? Тебе больно?» «Нет, Токотян не...» Лепетела Юрика, но хитрой одноклассницы уже представили все в нужном свете, не оставив токи шанса оправдаться. «Киришима, в учительскую, немедленно!» Цурата схватил Току за руку и потащил за собой. Когда они проходили мимо моего Хары, та тихо, лишь бы Току услышала, сказала «Уржаться!» И голос так и сочился ядом. Когда Тока после всех нотаций вышла в коридор, мне нерешительно подошла поджидавшаяся на Юрика. «Токотян, прости, это все из-за меня!» «Забей, ты ни в чем не виновата!» Отрезала Тока и пошла в сторону класса. Но Юрика не двинулась следом. Осталось стоять на месте, опустив голову и стиснув подол юбки. «Юрика? Это правда не твоя вина? Это все мое хара Сказала Тока, обернувшись, и добавила. «И она у меня еще за это отхватит!» Тока была не из тех, кто молча сносит обиды. Кроме того, подобные выходки нельзя оставлять без ответа. Иначе жди, когда эти гадины придут и выкинут еще что-нибудь в том же духе. Она прибавила шагу. Нужно было разобраться, с и пока не закончилась большая перемена... «Нельзя, Внезапно ее остановила Юрика. «Так же нельзя!» «В смысле нельзя? Тебе что, приятно было все это выслушивать?» «Неприятно, конечно, но...» «Мне подумалось...» «Может, она права?» «Чего? Нет, конечно! Зачем ты так говоришь?» Возмутилась Тока. «Она что, защищать ее вздумала?» «Слушай, она должна ответить за свои слова!» Заявила Тока, устав от пустых разговоров. «Нельзя!» Опять возразила Юрика. Тока не понимала, почему она пытается ее остановить. «Да я же ради тебя стараюсь!» «Юрика, с такими, как они, нужно действовать жестко, иначе они никогда не отстанут, полумер они не понимают!» Тока невольно повысила голос. Юрика вздрогнула от ее окрика. «Я...» Она плотно сжала губы, но слезы все равно ярко заблестели в ее глазах. Вся злость Токи мгновенно испарилась. «Вот блин!» Микнула у нее в голове, но было уже поздно. По щекам Йорики покатились слезы, которые она и не думала вытирать. «Я очень тебе благодарна!» Сдерживая всхлепость, с трудом выговорила юрика «Но... но мне это совсем не нужно!» Только была гулям, и за ее плечами вещественные трупы, крики боли, приступы ярости много горя. Ей не раз приходилось бороться за свою жизнь. Но слова этой, по сути, жалкой человеческой девчонки заставили ее похолодеть. Она не понимала, почему, но юрика напоминал ей хинамия, Когда-то во время схватки с Мадо со слезами призналась, что месть не поможет. Она просто скучает по маме и папе. С того дня Йорика стала вести себя иначе. Не то, чтобы она избегала Току, но больше не обращалась к ней с неизменной улыбкой на лице. По ней было видно, что она хочет что-то сказать, но не знает как. Привыкших всегда приветливой всепрощающей Йорика, Тока терялась и не знала, как себя вести при таком прохладном отношении. Увидев на большой перемене, как Тока достает из магазинного пакета булочку и разрывая эту упаковку, Юрика с легким беспокойством на лице спросила. «Ты сегодня с одной булочкой?» «Угу», — отозвалась Тока. Видимо, посчитав, что обсуждать больше нечего, Юрика молча приступила к своему бенту, хотя столько раз до этого коряла Току и просила ее кушать больше, а потом обязательно чем-нибудь делилась с ней. Теоретически, Токе стыло бы порадоваться, что Юрика перестала предлагать ей свою еду. В конце концов, Тока была гулям и не могла усваивать человеческую пищу. Но на сердце не было тяжело. Моя Хара же весело болтала с подружками, будто той стычки никогда и не было. Её ничего не волновало. Её ничто не волновало, лишь бы парень, на которого она положила глаз, не общался с другими девушками. И при мою Моя Хары столь довольной жизнью, пока у них с Юрикой ничего не лазится, в итоге чесались руки её придушить. чтоб тебя!» Вот так и прошёл очередной день. А за ним ещё один и ещё. «Токотян, ты кофе пролила!» Раздался откуда-то сбоку голос Канеки. Погруженная в свои мысли, Тока опустила взгляд и с ужасом обнаружила под полной кружкой лужу кофе. «А, вот фигня! Ты раньше не мог сказать!» «Ну я... Займись моим заказом!» Приказала Тока и бросилась искать тряпку. Она никогда не отличалась терпением, но в этот раз Тока заставила себя подождать в надежде, что со временем их отношения с Юрика все же наладятся. Но прошло больше недели, а напряжение между ними только росло, как снежный ком. Тем временем Канеки налил кофе и отнес посетителю. «Хмм, я тебя раньше здесь не видел. Новенький? Как звать?» С любопытством спросил тот. «Эмм, Кен Канеки?» «Запах у тебя необычный», — заметил посетитель. Сообразив, что перед ним гуль, Канеки, вернувшись за стойку, спросил у Токиа. «А он тоже?» «Да, но не из двадцатого. Какой-то слабак. В своем районе у него нет территории для охоты, вот иногда и наведывается к нам». «Болтать с ним не советую, он любитель всё выпытывать». «Надо же! Каких только гули не бывает!» Задумчивым видом разглядывал посетитель Канеки, но быстро приключился опять на току «Кстати, ты советовал попросить Хиду не приходить?» «Я попросил. На какое-то время». «Чё? Когда я тебе что-то советовала? Не было такого!» Отрезала тока «Но ты же сама рассказывала мне, что похожий случай в прошлом оборачивались неприятностями!» Слыбко возразил Канеки. «Поглядите, как мы осмелели!» Злобно покосилась на него Тока. «Эм, в общем, я хочу сказать спасибо». Ощутив угрозу, быстро подытожил коннеки и отвел взгляд. «Мудше бы он вообще сюда не приходил!» Пробромотала Тока. «Что?» «Я тебе уже говорила, что гули заходит к нам в кафе за информацией. И этот тип не исключение!» Она качнула подбородком, указывая на посетителя. «Слыхала, он водит людей за брошки или в безлюдные места, и там их пожирает!» «Насколько мне известно, в последнее время он ищет жертв в интернете, и такие, как он, тут сплошь и рядом. Если тебе настолько дурак твой друг сделать так, чтобы он держался от Гули подальше...» Кайнаки сглотнул и медленно опустил взгляд. «Ты чё это?» – удивилась только заметив, что встал с коллегой после её слов. Кайнаки тихо ответил. «Но мы с ним столько лет дружим, он что то единственное, что у меня осталось, я боюсь, что без него потеряю себя». «А? О чём ты вообще?» «Ты же намекаешь, чтобы я совсем перестал с ним общаться, правильно?» То, хотела было возразить. Она имела в виду лишь привычку Хиды частенько захаживать в Антейку, но тут ее осенило. Ее слова действительно могли прозвучать иначе. Если Канеке не хочет подвергать друга опасности, он должен сделать так, чтобы тот держался подальше от гулей И прежде всего получается, от самого Канеке. Канеке уловил самую суть. Но что тогда делать Токи? Что ей делать с Юрика? Канеке, кажется, заметил, что творится в душе токи. «У тебя что-то случилось?» — спросил он. «Нет. Но ты уже который день не в духе». «Я же сказала, всё нормально». «Ещё не хватало, чтобы этот дохли обо мне беспокоился». Поюжилась под его сочувствующим взглядом Тока. «Случайно не в Йорике, Тяндела?» Тока невольно вздрогнула, и я неприятно поразила его проницательность, и Канеки обратил на это внимание. «Вы поссорились?» «Отстань! Работай лучше давай!» Огрызнулась Тока и принялась ополаскивать тряпку которая вытирала кофе. Но Канаги никуда не ушел, и продолжала просить на нее смотреть. Тока не выдержала. «Блин, ну че ты вылупился?» «Помирись с ней как можно скорее. В таких делах, чем дольше ждешь, тем потом сложнее разобраться во всех накопившихся обидах. Не советую с этим затягивать». Сплетя пальцы, нерешительно сказал он. «Отвали!» — пнула его Тока. После чего добавила. «Мы не ссорились». Возвращаясь из антеку домой, она изучила принесенный Йорико план зоопарка. До выходного осталось еще несколько дней. Наверняка к тому моменту между ними все снова будет хорошо. А даже если нет, то зоопарк точно поднимет Йорика настроение, и все станет как прежде. С надеждой подумала Тока и, аккуратно сложив распечатку, убрала ее в сумку. Но надежда имеют течельное свойство не сбываться. Когда юрика заговорила с ней на физкультуре, Тока очень обрадовалась. Посчитала знаком, что все их разногласия остались в прошлом. Но тут подруга предложила и вовсе не ходить в зоопарк. «Но почему?» «Да меня вдруг дошло, что я даже не спросила, какие у тебя планы на тот день. Давай сходим как-нибудь в другой раз, когда у тебя будет время, ладно?» Только Пойютуна поняла, что она сказала другой раз, чисто из вежливости. А на самом деле это означало никогда. «Зачем же отменять? Пойдем, как планировали!» «Нет, я была не права». Только в растерянности молчала. «Я же говорила, хотела бы пойти, сказала бы!» Насмешливо бросила подслушавших Маюхара. Тока резко повернулась к ней, и та нарочито громко взвизгнула. «Спасите!» Её подруги захихикали. «Вы опять что-то наговорили Юрика?» Надвинулась на них Тока. «Нет, я... я сама...» Вмешалась Юрика. «Давай в другой раз сходим, ладно?» От её робкой улыбки у Токи сердце жалось. До этого Юрика никогда не боялась ей улыбаться. «Юрика, я этого так не оставлю!» Подумала Тока, но как назло не могла подобрать подходящих слов, чтобы ответить Йорика. А тут еще пришел учитель и скомандовал. «Начинаем урок, все по местам!» После уроков Тока притворилась, что у нее остались кое-какие дела в классе, и сказала Йорика, чтобы та шла домой одна. Сама же Тока направилась прямиком к трем подружкам, которые стояли у окна. Заметив ее, Майюхара оторвала взгляд от Ямамото на школьном дворе, и с притворным удивлением спросила. «Киришима-сэн?» «Ты сегодня идешь домой не с косакой, «Что ты наплела юрика «В смысле? Ты о чем?» Состроила саму невинность Муюхара. Она стояла и накручивала на палец прядь волос. «Я спрашиваю, что ты наговорила юрика Украшающий низким голосом спросила Тока. Видимо, Муюхара почувствовала опасность, потому что выпустила прядь и переглянулась с подругами. «Да ничего такого. Просто сказала, что по тебе видно. В зоопарк ты не хочешь». «Но ты ж правда не хочешь, а хотела бы, так бы и сказала Косаки Сэн!» «Правильно!» «Точно!» Загалдели в поддержку подруги. «Так и с Бенте, будто я не вижу, как ты общаешься с ней из-под палки. Если не хочешь, чтоб тебе все это высказали посторонние, может, сама для начала изменишься, а то на других наезжаешь, а сама...» Громкий стук оборвал мою Хару на полусловие. Ее подруги тоже обомлели. только ударила кулаком парами окна. Сразу же за головой мою Харе, едва не задев той щеку. М -м -м -м -м «Да что ты понимаешь?» Мысленно закричала Тука. «Я не могу есть вашу еду! За мной постоянно кто-то охотится, потому что я гуль! Я гуль-гуль! Ты хоть представляешь, каково это? Сколько в моей жизни препятствий, и мне как не старайся их не одолеть! Сколько ваших радостей мне никогда не испытать! Знаешь, чего мне стоит просто жить? А ты...» Маю Харе спазла по стенке и бухнулась на пол. только по очереди пригвоздила взглядом трех подруг. «Это было последнее предупреждение. Овца!» — сказала она и вышла из класса. «Кто ж знал, что она так хочет на этих дверей смотреть?» — прибормотала Тока, на ходу рассматривая план зоопарка. «Может, ответит она тогда еще на физре, что правда хочет пойти с Юрика. Все бы обернулось иначе». «А, Токотян, привет!» — поздоровался Канеке, когда она зашла в Антейху. Для Токи его приведывать было что соль на рану. «Свали!» — огрызнулась она. «У тебя опять что-то случилось?» Он вопросительно клонял голову. Тока ничего не ответила. Канеки долго не спускал с нее глаз, а затем тихо спросил. «Что-то с Юрико-Тян, да?» Тока вздрогнул и тут же разозлился на себя. «А даже если так, то что?» Сжав кулаки, рявкнула она. Посетители кафе разом повернули к ней головы, и в зале воцарилась мертвая тишина. «Что с тобой, Тока-Тян?» Спросил застокий Шамур-сан. «Эм, простите», — смутилась Тока. Яшимур оглядел кафе и распорядился. «Передохни немного». «Что? Ну я в порядке!» Заспорила Тока. Яшимура покачал головой. Возражать ему в такую минуту нет никакого смысла. Раз он что-то решил, так оно и будет. «Сходи, погляди на себя в зеркало». Наблюдавший за ними, Канаки заметил. «Мне тоже кажется, что тебе лучше передохнуть». тебя спросить забыла!» Хотел опять повысить голос Тока, но, ловив тяжелый взгляд Яшимуры, прикусила язык. «Черт!» Надувшись, Тока развернулась и направилась в глубь кафе. Но когда она поднялась в гостиную на втором этаже и взглянула в зеркало, у нее невольно вырвалось. Блин, ну и впрямь, ну и рожа. Лицо девушки осунулось. Похоже, события последних дней измотали ее не только морально, но и физически. «Токотян, я тебе кофе принес!» Как ни в чем не бывало, зашел в комнату Канеке. В руках он держал под нос. «Сам варил!» Уточнил он, поставил чашку на столик и сел на диван что уселся? Иди работай!» Шеф велел взять перерыв. Наблюдая, как поднимается чашке пар, он осторожно спросил. «Сможете помириться?» И когда только ничего не ответил, он остырно продолжил. «Слушай, я понимаю, ты больше меня знаешь о мире Гулии, но я могу многое рассказать о мире людей. Здесь я получше разбираюсь. Ну, мне так кажется». Не дождавшись, ответ он добавил. «Конечно, можешь мне не верить, но я буду рад хоть немного помочь» канаки порой просто не знал, когда лучше не вмешиваться. «Да чем ты можешь помочь?» «Ну, не знаю. мы слушать хотя бы. Может, полегче станет». Как бы только не старалась его прогнать, канаки не думал вставать с дивана. В итоге она же первой сдалась. «Вот докопался». Пробурчала Тока и шумно выдохнула. «Заржешь? Убью!» Предупредила она и рассказала ему о событиях последних дней. «Понятно. Да, непростая ситуация». Выслушав ее, с непривычно серьезным видом промотал Канеке. «Ты реально так думаешь?» «Да, Юрика Тян тоже не приходится, когда ссоришься с друзьями. Хотя вы не совсем поссорились, а возникло какое-то недопонимание. В первую очередь, почему ты всегда забиваешь себе голову плохими мыслями?» «Значит, вот почему он просил помириться как можно скорее», — сообразила Тока. «А ты сама-то что думаешь?» — спросил Канеке. «Насчет чего?» «Насчет того, что на тебя угощает и что пригласил в зоопарк. Что ты чувствуешь на самом деле?» Конечно же, только не могла радоваться человеческой еде. Тут и думать нечего. Да и Маюхара была в чем-то права, когда сказала, что только обещала пойти в зоопарк только ради Йорика. Но с другой стороны... «Да не знаю я». «Ясно», — пробормотал Канеке. «Могу, конечно, ошибаться, но вот что мне кажется. Ты из тех людей, кто мгновенно принимает решения обычно немедленно действуют правильно? Но сейчас ты сомневаешься». «Мне кажется, это потому, что Юрика Тян очень тебе дорога. Слышать сторонние мнение да еще такое-другое, не похоже на слова мою хара стало для Токи открытием. Поэтому вам, правда, нужно поскорее помириться исходить вместе в зоопарк, иначе потом ты будешь жалеть». А ведь они договорились на послезавтра, но затем Юрика все отменила. «Так что, ну, это...» Задумчиво бормотал Канеке. Было видно, он на полном серьезе переживал за Току. «Как можно быть таким добряком? Идиотизм какой-то!» — подумала Тока, проводя пальцем по ободку чашки с остывшим кофе. Узнав, что Тока голь, Канеке набросился на нее с обвинениями. Но прошло всего ничего времени, и вот он уже смирился со своей печальной судьбой и даже сблизился с Токой. «О, придумал! Порадую чем-нибудь!» «Порадовать? Да, это отличная идея!» — хлопнул ладошек Канеке. «Смотри, после всего, что и наговорили, Юрика тян наверняка в замешательстве». Поэтому тебе нужно до нее донести что ничего страшного не случилось, и проблема будет решена. Легко сказать. только не представляла, как это сделать. И что ты предлагаешь? Ну, подари что-нибудь, например, или напиши душевное письмо. Ни за что. Это совсем не в моем стиле. А мне кажется, это хорошая идея. Канеки с расстроенным видом уставился в потолок. только задумчиво отпила кофе из чашки. Чем она может порадовать Юрика? Близился выходной. И именно в этот день Тока планировала пойти с Йорико в зоопарк. Майхара с подругами пока что вели себя тихо, помни об угрозе. Но юрика все равно ходил грустный. Живя на большое перемене и омерзительное бутерброд, только задумалась, что же у нее на душе. Тока с трудом усваивала человеческую пищу, поэтому на людях ела мало. Это всегда очень беспокоило юрика поэтому она чем-нибудь угощала Току. И та эту заботу ценила. В зоопарк Токе действительно не хотелось. Ей такое было неинтересно. Однако Тока знал, что получит массу удовольствия, если сходит и порадует своей компании Йорика. Смотреть на подругу, которая с таким восторгом предвкушала поход, Токе было очень приятно. «Вот оно что!» — осенило ее. В глубине души она все-таки хотела пойти со своей подругой. Не по той же самой причине, что и Юрика, Но тем не менее... Вот почему Тока не расставалась с планом зоопарка. Надо было все-таки рассказать про это, когда Йорика захотела все отменить. Тока никогда толком не понимала, что же она чувствует... Поэтому обычно делала вид, что ей на всё плевать. Хотя эту черту в себе она терпеть не могла. Детский сад какой-то. Ей вспомнились слова её младшего брата Аята. Вот что он сказал о дружбе между голыми людьми, перед тем, как уйти из дома навсегда. «Задолбал уже с тобой возиться. Если уж тебе так хочется этого, пожалуйста, сестричка, вперёд, но без меня». и ему следовало что-то сказать. После уроков только Юрика вместе вышли из школы, Юрика болтала всякой ерунде, но и словом не обмолвалась о запарке. И вот они подошли к перекрёстку, где обычно с улыбкой прощались, но расходиться так сразу не спешили. «Ну, в общем...» Начала Юрика с таким видом, будто ждала. только что что-нибудь скажет. Последний шанс всё исправить». Но Токи слова просто не шли. Молчание затянулось. Юрика не выдержала первой. «Ладно, пока!» Выпылила она и убежала. К тому моменту, когда только наконец-то сообразила, что надо было сказать, Я кликнула Йорика. Та была уже далеко. И не услышала. Стеснув пальцы милянку сумки, только направилась в Турнантыку. Каждый шаг давался ей с трудом. А ведь с помощью Кагуна она умеет парить, словно птица или бабочка. «И почему я...» Из главы Токи не выходили юрика Хинами Аята. «Только и дело, что всех расстраиваю», — подумала она, и на сердце у стало тяжело. Внезапно ей вспомнилось улыбающееся лицо подруги. И как юрика сказала... «Еще там есть парковая зона, можно взять с собой бент и пообедать!» Тока вдруг остановилась и резко обернулась на улицу, по которой бежала юрика. «Все-таки люди — существа глупые, придерживаются дурацких правил, вечно кучкуются, будто своих мозгов нет, и считают себя вправе любыми средствами уничтожать любого, кто отличается. Но в то же время среди них есть те, кто, несмотря на свою слабость, думает о других, несмотря на свою хрупкость, заботится о близких, несмотря на то, что нет ни когтей, тени клыков». Сражается, чтобы защитить дорогого себе человека. «А что же Гуля? Что же я? Почему мы с Юрикой так разошлись? Дело в различиях? Потому что она человек, а я Гуль? Или потому что мне проще держать её на расстоянии?» Тут же вспомнили слова Канеки. «Порадуй её чем-нибудь». Если подумать... Порадовать кого-то — это же так просто. Совсем ничего не стоит. И неважно, Гуль ты или человек. Почему же я не могу ничего сделать? Из-за моих слабостей? «Чёрт!» Мэра сток и, сорвавшись, с места побежала. Заскочив в Антею, она сразу рявкнула в сторону Канеки. «Эй!» «Да, Котян, у меня вообще-то и имя есть!» «После работы пойдёшь со мной!» «Не слушай», — приказала она. Канеки округил глаза, и хоть только ничего ему не объяснил, понимающе кивнул. «Ну, ладно». «Шеф, простите, можно мы сегодня уйдём чуть пораньше?» В отличие от Канеки, я шумура всерьёз задумался, но как и Канеки не стал ни о чём спрашивать, и просто с улыбкой кивнул. «Почему бы и нет? Вы хорошие работники!» Шеф был очень добрый, отпустил их задолго до конца смены. «Мы идем из кафе, только решительно куда-то зашагала!» «Скажи хоть, куда мы идем!» «Не выдержу то «Топай молча!» — отрезала тока. И мысленно себя укорила. «Сама же его попросила, и еще огрызаюсь!» Но Канеке отозвался привычно. «Ладно». Через 15 минут они были уже у супермаркета, и Канеке опять подал голос. «Серьезно? Нам сюда?» Его удивление было понятным. голем в таких местах делать нечего. Но только не колеблясь ни секунды, не обращая внимания на дошнотворные запахи человеческой пищи, вошла внутрь. Кен зашел следом. Остановившись посреди зала, она повернулась к Канеке. «Что нужно купить?» «В смысле?» «Какие ингредиенты нужны для банта?» Канеке некоторое время смотрел на нее с недоумением, а потом прыснул. «Хватит ржать!» «Прости. Хорошо, я тебя понял». «Значит, нам нужно что-то особенное, но чтобы тебе было легко съесть, давай для начала полистаем журналы про Бента. На книжных полках их всегда завались». Предложил он, не став выпрашивать подробности, и повел ее в отдел книгопечатной продукции. «Может, и от него будет какая-то польза», — подумала Тока. При виде токи и коннеки с пакетами супермаркета, Хинами изумленно распахнул и без того большие глаза. «Ого, зачем вам все это?» «Я завтра кое-куда иду, хочу приготовить Бента», — объяснила Тока. Бэнто? Ага, вот увидишь, у нас классно получится. Слушай, Токотян, мне кажется, готовить надо прямо сейчас. Начнем с того, на что уйдет больше времени. Закатав рукава, Канеке достал из пакета книгу по Бэнто. Раскрыл ее и, с ингредиентами, принялся раскладывать по порядку продукты. Сестричка, может, я тоже помогу? Водушевилась Хинами. Только протянул ей купленную в супермаркете большую коробку для Бэнто и попросила. Помою хорошенько, ладно? Хинами кивнул и открыл экран. Начнем с караги. Точно вымеряя необходимые ингредиенты, Канеке приготовил в глубокой миске маринад. Добавил куриное мясо, перемешал. Его движением не хватало уверенности, но, по крайней мере, он делал все по рецепту. Токотян, приготовь, пожалуйста, крахмал. Крахмал? вот тут пакет, насыпь его на тарелку. Току, чувствуя себя еще менее уверенно, чем Канеке, взял упаковку крахмала, ибо я сделал высыпал на тарелку. Канеке благодарно улыбнулся и осторожно обвалял в порошке маринованный кусочек мяса. Наблюдая за ним, только вдруг ощутила приступ ностальгии. Так, сомневаясь во всем, они потихоньку освоили рецепт за рецептом. А неплохо должно получиться. Сэндвичи, обернутые беконом в стручки спаржи, тамагаяки, рыбные наггетсы и, наконец, краги. Главная проблема, ничего из этого нельзя было попробовать. Но тут Канеки осенила. Схватив кусочек ораги, он быстро забросил его в рот. «Эй! Братец!» Тока с Хинэми ужаснуться не успели, как Канеки тут же вырвало. «Ух! Гадость!» — возмутилась Тока. «Братец, ты в порядке?» Хинами протянул ему салфетку. Оттирая язык, Канаки пожаловался. «Думал, получится, но корочка на вкус как грязный сухой лист, а мясо все равно, что земляного червя откусил, ну, который толстый такой, свернувшийся клубком. Гадость!» «Из чего ты решил, что именно сейчас не вырвет?» — вздохнула Тока. Время было уже за полночь, когда они стали укладывать в квадратную коробку все приготовленное, Хинами старается побороть сон, то и делать орловеки. Навевает воспоминания, хм. Пробромотал Канеки, наблюдая, как постепенно заполняется коробка. Только хотела спросить, о чем это он, но передумала. Заметил, как в его чертах появилась странная смесь эмоций. светлой памяти и невыразимый печали. Еще совсем недавно Канеки был обычным человеком. И, возможно, сам ел такую же роскошную бенто. Интересно, кому хуже? Тому, кто ничем подобным не обладал, или тому, кто обладал, но утратил? Тока лишь хмыкнула. Задумываться об этом она не стала. Готово. Закончили не только во втором часу ночи. Хинами к тому моменту уже уснул на диване. Спасибо. Букнула Тока. Если учесть, что она Канеке практически силком сюда притащил заставил помогать, любой другой на его месте рассердился бы на такое вялое спасибо. Но Канеке лишь улыбнулся. Не за что. И кстати, я прочел в одной книге. Давай только без своих занудностей. Перебила Тока. Канеке почесал затылки и попробовал снова. Ладно, тогда как насчет фразы из фильма? Смотрел американский фильм «Гигант» про семью фермера из Техаса. Так вот, главный герой там говорит, «В ссоре хорошо то, что всегда можно помириться». Не дождавшись реакции, он добавил, «Правда, фильм снят был по роману Эдны Фербер». «То есть все-таки это книга». По привычке пнул его тока. «Ай!» — вскрикнул Канеке, но совсем не разозлился. «Мы с Хитой тоже балово ссорились из-за ерунды». «Ну, как видишь, до сих пор дружим!» Перед тем, как уйти, Канеке пожелал токи удачи. Простившись с ним, она поднялась дивана спящей хинами отнесла ее на кровать. Пригладив девочке волосы, Тока вернулась на кухню и бросила взгляд на готовое бэнто. «Дебилизм! Столько часов потратили на какую-то бэнто! Неужели люди за дня в день так готовят? По три раза в сутки!» «Сколько же Юрика вкладывает сил!» Тока опустила на коробку крышку, медленно закрыл глаза и мысленно загадала – Чтобы Бэнто помогло ей завтра передать те чувства, какие она не могла выразить словами. «И на следующий день...» «Она же не ушла так рано, да?» Неверно промотала Тока. Восемь утра она уже стояла перед домом Юрика. Внутри явно кто-то был. Но кто именно, непонятно. Поборов волнение, Тока нажал на кнопку звонка. Дверь открыла мама Юрика. «Да? Тока тян?» Судя по изумленному виду, Тока поняла. Девочки в зоопарк не пойдут. Тока поклонилась и спросила... «А Юрика сан дома? «Она ещё спит. Погоди, я её разбужу». Мама Юрика торопливо скрылась в доме. Не прошло и минуты, как откуда-то донёсся возглас. «Токотян?» Ещё через две минуты появилась Юрика. Она ещё не переоделась и была в пижаме. Вдобавок, причесывалась на ходу. «Токотян?» Не в силах скрыть удивление, выдохнула она. Та молча протянула ей свёрток. «Что это?» заглянул внутрь Юрика. «Бента?» Юрика вскинула голову, и только сразу почувствовала себя не в своей тарелке, но все-таки не сдалась и заставила себя посмотреть подруге в глаза. «Пошли в зоопарк!» Выдавила из себя она и, не выдержав напряжения, опустила взгляд. Но сколько она не ждала, ответа не было. Только надеялась, что Юрик обрадуется, и все мега вернется на круге своя. Но что, если размолка намного серьезнее, чем думалось? Что, если ее визит поставил Юрика в неловкое положение? Внезапно Токи стала стыдно за свою затею. Она совсем разволновалась и поняла взгляд на подругу. Юрика стоял понурившись. «Неужели это конец?» только совсем упала духом. Но тут с подбородка Юрика закапали слезы. Только мысленно вернулась в школьный коридор, в тот момент, когда она обещала поквитаться с Маюхарой. «Юрика?» Слезы градом катились по щекам подруги. «Прости меня!» заговорил наконец Юрика, прижав в груди сверток с Бента. «Маюхара-сан сказала, не только делаю, что тебя достаю. И не подумай, вдруг я правда тебе мешаю. Я испугалась». Слова всё лились, будто внутри её прорвало плотину, и накопившиеся чувства хлынули на свободу. «От мысля, что ты в самом деле не два меня терпишь, мне стало так... так страшно!» «Так вот о чём она всё это время думала!» «Но всё совсем не так!» — только замотал головой. «Ты всегда такая уверенная, крутая! У тебя столько качеств, каких у меня нет! Просто настоящий дело девушки! А я по сравнению с тобой вечно мямлю, торможу, чего-то не понимаю!» «Мешаюсь. Я так на себя разозлилась!» Тоги хотелось ставить. «Нет, никакая я не идеальная. И вот, гляди, умудрилась ошибок наделать, а еще так привыкла к боли, что совсем не умеется переживать. Но вот ты, юрика совсем другая. Просто все рядом с тобой, и уже на душе легче. И у тебя, Йорика, столько всего хорошего. Столько качеств, о которых можно только мечтать». «Наверное, я в тебе сомневалась, не доверяла тебе, хоть мы и дружили. Но ты, несмотря на это, всегда была ко мне добра». «Прости меня! Прости, пожалуйста, Токотян! Прости! Прости! Прости!», Прости. только захлестнули эмоции, поднявшиеся волной откуда-то из глубины души. И как же ей было обидно и больно! Ей столько всего хотелось сказать Юрика, но язык будто унялся. Она только и делала, что открывала и закрывала рот, не умея выдавать из себя ни звука. «Я должна и сказать, должна!» Но чем больше она на себя злилась, тем быстрее слова разбегались. Ей уже сама хотелось плакать. Вдруг Юрика выпрямилась токатян Не сводя с нее глаз, она вытерла ладонью слезы и улыбнулась, после чего взяла Току за руку и крепко сжала. «У тебя лицо, как открытая книга!» «Я знаю, что ты хочешь сказать!» Услышала в ее словах Тока. «Смотри, токатян львенок!» В зоопарк они все-таки пошли. Юрика была на седьмом небе отчасти и все время куда-то бежала, куда-то рвалась. А Токе приходилось ее догонять. В контактного зоопарка Тока боязливо потянулась к кролику. Но тот ускакал прочь. Заметив, как огорчилась подруга, Йорика поймала длина ухо и протянула токи. И та смогла его погладить. Когда подошло время обеда, они нашли себе местечко в парковой зоне. Расстелили на траве плед и достали бента. Заметив, что лежит в коробке, Йорика обрадовалась. Глаза у нее засияли. «Ого! Ничего себе! Ты сама все приготовила?» тока замелась, но все же сказала. «Да, сама. По правде, почти все приготовила конеки Но не объяснять же такое». «Ты такая молодец! Все очень вкусно! И так сочно и ароматно!» «И за это спасибо, Канеке!» — подумала Тока. «Придется держать планку!» — объявила Юрика. Тока вымоченно засмеялась. Ее взгляд упал на карааге. Зажав кусочек палочками, она поднесла его к родоподруге. «Ты чего?» — удивилась та. «Давай-давай!» — сказал Тока, вспомнив, как юрик обычно ее угощала. Та слегка смутилась. Они все-таки были на людях. Но открыла рот. Вдруг только услышал шорох травы. К ним кто-то подошел. Зазвучали мужские голоса. «Вот уж не ожидал я, Наги что нас временно отправят в 20-й район!» «После убийства следователя Мада в этом нет ничего удивительного!» только выронил Каараги. К счастью, кусочек упал прямо в рот Юрика. Пока ничего не подозревающая подруга жевала, только не поворачиваясь, скосил взгляд, и краем глаза заметил двух мужчин с чемоданчиками в руках. Они разглядывали ее. «Следователя по делам гули Кто бы мог подумать, что наткнется на них здесь? С другой стороны, они должны патрулировать места с наибольшим скоплением людей. А что, если тем подозрительным типом, о котором предупреждал Ешимура, был кто-то из следователей, пришедших на смену Мада? Если они поймут, что только кролик, зоопарк тут же превратится в поле боя. Прямо на глазах Йорика. По спине Токи пробежал холодок. Сердце голко забилось. Она чувствовала взгляд исследователя на себе. «Караки тоже вкусный! Мясо такое мягкое!» Прижав ладонь к щеке, похвалила Йорика. Ее слова отвекли току. «Черт! Они так застанут меня врасплох!» — опомнилась она и вновь обратилась в слух. Но к своему изумлению услышал ласковый спокойный голос. «Умилительная картина!» «И наша работа стоит на страже спокойствия и порядка. Идем, Тадзио!» «Есть!» И следователи ушли. Токо с изумлением глядела им вслед. Похоже, в глазах следователя она была всего лишь беззаботной старшеклассницей, который приятно проводит время с подругой ты сама как думаешь что у тебя получилось лучше всего спросила довольная юрика следователь скрыть из виду только наконец-то выдохнула и ответила наверное краги я тоже так считаю кивнула юрика затем о чем-то ненадолго задумалась и хихикнула так вопросительно на нее посмотрела юрика поняла палочками один и поднесла его к лицу токи на только давно привыкла к этому такова ее жизнь Может, люди ненавидят Гулей, но от улыбки Йорика у Токи каждый раз становится легко на сердце. Она проглотила караге И пусть он был все таким же отвратительным на вкус, уголки ее рта приподнялись в улыбке. «Все равно не то». «Что не то?» — не поняла Йорика. «Твои, Караги, вкуснее». Отношения Токи с людьми были построены на обмане, но она все равно вкладывала в них много сил, и это помогало ей вести нормальную жизнь. Уже в электричке по дороге домой, юрика с легкой грустью тихо сказала. «Хорошо, сегодня провели время». Тока рассматривалась закат за окном, кивнула. Она разделяла чувство подруги. И, возможно, пропасть между людьми и гулями была не такой уж непреодолимой.